У Митридата появилась одна забота — Манима. «Это его царское дело, любовь!» Размышления Архилая были прерваны человеком в плаще с капюшоном. Он вышел из пробоины в стене правее ворот и остановился как вкопанный. Видимо, он не рассчитывал на встречу с людьми и опасался ее. Заметив, что от объяснения не уйти, незнакомец отбросил капюшон и поставил свою ношу на землю. Холёное лицо с высоким лбом и внимательными серыми глазами заставило Архилая отбросить мысль, что перед ним вор или заглядатай. — Радуйся, Архилай, доблестный союзник Афинеона! — произнёс незнакомец иронически. — Афинеона? —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 И разреши тебя покинуть, ибо освободители могут решить, что были слишком щедры, даровав мне жизнь. Архилай бросила Афинянину прощальные приветствия и взволнованно зашагал к гавани. Надо бы написать дату обо всем, что он увидел и узнал в Перее. Разжигая ненависть к имущим, царь восстановит против себя эллинские города. Эллины бросятся в объятия к римлянам, но цари не любят назиданий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 «Хорошая мысль», — подхватил Кафис, — «я начну со статуй, принадлежавших мне. Кто теперь ими владеет?» «Не трудись», — перебил Сула, вставая, — «твою коллекцию я хорошо знаю. Начни со статуй и картин, находящихся в храмах и общественных местах».